Глава 22. В конце июля все жители Делфта гуляют на ярмарке. Даже богатые не брезгуют близостью с простым людом и расхаживают в своих лучших нарядах промеж коробейников, зубодеров и скоморохов. Ярмарка в Делфте особо не отличается от той, что проходит в Дерейпе. Такой вывод я делаю, идя в толпе вместе с Эвертом, Квирейном и Энгелте с детьми. Но здесь гораздо больше народу и того, чем можно заняться. Однако и здесь суровые церковники с пастором во главе пытаются уберечь прихожан от пагубного влияния ярмарки, которая когда-то произошла от ежегодного католического празднования с процессией и последующим базаром, и потому для протестантов является мерзостью перед Господом. Основная часть жителей Делфта – протестанты, но при этом никто не чурается праздничной суматохе. На рыночной площади установлен помост, где непрерывно идут представления, а на углу улицы для детей стоит балаган. В шатрах предсказывают будущее цыганки. Есть тут и астрологи, и канатоходцы, и глотатели огня. Не только сама площадь, но и соседние улицы уставлены лотками, где можно до отвала наесться масляными пончиками, сдобными булками и другими лакомствами. Мы встречаем Исаака и Аллейду ван Палант с близнецами. Здороваемся с ними, немного болтаем и идем дальше. Народ проявляет большой интерес к демонстрации телесных изъянов. Все рассматривают и подробно обсуждают великанов и карликов, горбунов и уродов. Чуть поодаль сильнейшая женщина республики показывает, как высоко над головой она может поднять ствол дерева. Стоящие вокруг зеваки восхищенно охают. «Она сильная, как мужчина!» Я и сама под впечатлением от ее мускулатуры. «Это и есть мужчина!» Отвечает мне Эверт. «Должно быть, просто переоделся в наряд своей жены». «Эверт у нас ни во что не верит!» Кверейн подружески тычет хозяина в бок. «Сходи к гадалке, узнай свое будущее, Эверт!» На прошлой ярмарке мне нагадали сына. Такие предсказания и я могу делать. С вероятностью в пятьдесят процентов. Эверт смотрит в сторону шатра-прорицательницы с явным неудовольствием. Может, зайдем, Катрейн? Спрашивает Энгелти. Да, сходите. Спросите, когда именно родится малыш. Эквирейн достает монету из кошелька. Это я и сама знаю, еще не скоро, отвечает Энглтье, забирая монету. Пойдем, Катрейн. Она передает дочерей мужу и берет меня за руку. Я пытаюсь найти поддержку у Эверта, но он только смеется. Почему бы и нет? Главное, не принимай ее болтовню близко к сердцу. Полок шатра отдернут. Значит, у гадалки сейчас нет клиентов, и мы хихикая заходим внутрь. Темные полотны ткани создают атмосферу загадочности. К тому же тут странно пахнет, но я никак не могу понять, чем именно. Молодая цыганка, одетая в светло-зеленый балахон с полупрозрачной вуалью на лице, приветливо нам улыбается. «Садитесь, благородные дамы!» Произносит она тихим приятным голосом. Мы садимся, и ее взгляд сразу же переходит на Энгельте. Не говоря ни слова, она протягивает руку и, немного помедлив, так кладет в нее свою. Гадалка закрывает глаза и долго сидит молча. Затем ее глаза распахиваются, и она говорит. «Я вижу у вас долгую и благополучную жизнь. В скорости вас ждет большая удача. «Вы имеете в виду ребенка? Это будет мальчик?» Жадно спрашивает Энгелти. «Да, мальчик. Роды пройдут хорошо. И после него вы произведете на свет еще много здоровых детей. Но говорила я и об удаче в делах». Она смотрит на Энгелти со значением. «Вы с супругом откроете дело» которая будет переходить от одного поколения к другому. Это будет большое и прибыльное предприятие. Мой муж — помощник гончара. Значит, пора ему становиться самому себе хозяином. Цыганка переводит взгляд на меня. Она отпускает руку Энгельти и берет мою. На этот раз глаза она не закрывает, а наоборот распахивают еще шире. Несколько секунд она просто смотрит на меня. Мной овладевают дурные предчувствия. «Что такое?» — спрашиваю я. «Будьте осторожны», — шепчет она. «Вас подстерегает опасность». У меня по спине пробегают мурашки. «Что за опасность?» «Много. Всякого рода. Вам нужно быть сильной и неусыпно молиться, чтобы отвести от себя беду». «Быть сильной? И что же мне делать?» «Уезжать!» — решительно произносит провидица. «Подальше! Это единственный выход!» В палатке повисает тяжелое молчание. Во рту пересыхает... И я вижу, с каким испугом на меня смотрит Энгельтия. Гадалка закрыла глаза, так и не выпустив мою руку. Когда она вздрагивает, я вырываюсь. «Кажется, вы наговорили нам какой-то ерунды», — решительно говорю я, но мне и самой слышно, что в моем голосе сквозит страх. «Я тоже так думаю. Пойдем, Катрейн». Энгельтия швыряет на стол монету и поднимается. Я медленно встаю с места, не сводя глаз с цыганки. «Беги!» — настойчиво повторяет она. «Беги, пока не поздно!» Эверт с одного взгляда понимает, что что-то произошло. Он кладет руку мне на плечо и встревоженно спрашивает. «Я надеюсь, ты не веришь во всю эту чепуху?» «Не знаю. Трудно совсем не верить этому». Есть же люди, обладающие даром предвидения. Так написано в Библии. Да, но шарлатанов еще больше. Что там тебе наговорила эта девка? К нам подходит Кверин. Он смотрит на меня на в брови. «Энгел тем мне передала, что тебе сказала гадалка. Что тебе грозит опасность?» «Она сказала, что мне нужно уехать подальше». Эверт меняется в лице и размашистым шагом направляется к шатру. Мы смотрим друг на друга в замешательстве. Долго он внутри не задерживается и вскоре выходит, ведя перед собой гадалку. «Этой даме нужно кое-что тебе сказать, Катрейн!» Молодая женщина опускается на колени и хватает меня за руку. «Простите меня, милостивая госпожа, я наговорила вам всякой ерунды!» «Если я буду всем предсказывать счастливое будущее, мне перестанут верить. В вашей судьбе я ничего необычного не увидела, и поэтому просто сказала первое, что в голову пришло». Вокруг нас собирается толпа любопытных. «Мне страшно неловко, и я пытаюсь вырвать свою руку у цыганки, но она держит меня очень крепко. Я попробую еще раз, чтобы вы получили правду за ваши деньги». Она переворачивает мою руку ладонью к себе и быстро ее оглядывает. «У вас долгая линия жизни. Это хорошо. И я вижу...» Окружающие нас люди начинают улюлюкать, и мне все-таки удается вырвать руку. «Достаточно. Теперь я верю». Я поворачиваюсь к Эверту и говорю. «Давайте уйдем отсюда, пожалуйста». Он кивает и, приобняв за плечи, выводит меня из растущей толпы. За нами идут Квирейн и Энгелти с детьми. Оставшуюся в центре цыганку осыпают проклятиями и кидаются в нее конскими яблоками. Оказавшись в более спокойном месте, я вижу, что шатер-гадалки сметают с площади и разрывают на части. Квирейн, заметив мою гримасу, произносит. Гадалки знают, что их способ зарабатывать на жизнь связан с риском. Официально церковь им даже запрещает здесь находиться. Сто лет назад их били плетьми, так что это еще легко отделалось. Сходим куда-нибудь выпить. Он, смеясь, подталкивает в бок Эверта, который, судя по выражению лица, был бы не против вернуть наказание плетьми. «Да ладно тебе, это же ярмарка!» Эверт расслабляется и вопросительно смотрит на меня. «Было бы здорово», — говорю я. Мы заходим в трактир Мехелен, куда уже набилось немало народу. Дигна с дочерью Гертрёй только приветствуют нас издалека. Времени поболтать у них нет. Йоханнес стоит за стойкой. Он все таки улучшает минутку и подходит к нам. «Катрейн, я хочу представить тебя одному человеку. Говорит он и кладет руку на плечо одному из присутствующих. «Это Карл Фабрициус, мой учитель и один из моих лучших друзей». Тощий мужчина лет тридцати с темными волосами до плеч делает легкий поклон. «Я вас наслышан, госпожа. Вести о вас разлетаются по всему Делфту». Я поднимаю на него глаза и улыбаюсь. «Вот как? Надеюсь, только хорошие». Очень хорошие. И, видя вас, я понимаю, почему. Вы, я слышал, из Дрейпа. А как же иначе? Такая светловолосая красавица может быть родом только из тех мест. Карл родился в Миденбэмстере. йоханна делает многозначительное лицо. Это же совсем близко от Дрейпа, удивляюсь я. Неужели все уезжают из наших краев в Делфт? «Да уж, совпадение. Не подскажете свою фамилию?» Баренс — услужливо подсказывает Йоханнес. «Ну, а ты ведь, Карл, уже давно оттуда уехал, так что вряд ли вы где-то встречались, да?» «Если бы встречались, я бы, несомненно, запомнил». Карл опять галантно кланяется. «Да, я уже много лет как уехал оттуда». Сначала жил в Амстердаме, и вот уже четыре года в Делфте. «Йоханнес мне рассказывал: вы проходили обучение у Рембранта ван Рейна, верно? Я видела его один раз, когда работала на своем прежнем месте. А также его ученика Николаса Маса. Дама, у которой я служила экономкой, брала у него уроки живописи. Я слышал, вы сами рисуете. Карл смотрит на меня с интересом. Немного. Не так хорошо. Не стоит себе недооценивать. Мы с Йоханнесом должны вам кое в чем признаться. Мы видели вашу картину. Нам показал ее Эверт. Он считает, что у вас есть талант, и его нужно развивать. Я перевожу взгляд на Эверта, который стоит невдалеке от нас и улыбается. Это он сказал? Да. И спросил, не может ли кто-то из нас давать вам уроки. Отвечает Карл. Я бы с удовольствием, но у меня столько работы в трактире, что почти не остается времени на живопись, говорит Йоханнес. То есть остаюсь только я. У меня не получится взять еще одного ученика на полное обучение, но кое-какими знаниями я вполне могу поделиться. Если вам это интересно, конечно. От Эверта я знаю, что по понедельникам вы не так нужны на работе, Так что можете в следующий понедельник и начать. Карл смотрит на меня вопросительно. У меня кружится голова. Уроки живописи? Мне? Я опять оглядываюсь на Эверта, который не сводит с меня ласковых глаз. Я в замешательстве отвожу взгляд и обращаюсь к Карлу. Меня устраивает моя работа. Но я хотела бы улучшить свои навыки в живописи. Тогда договорились. Приходите в понедельник в 8 утра в мою мастерскую на Стрелковую улицу. Карл кивает мне и отходит в сторону. Йоханнес мне подмигивает и возвращается к работе. Эверт протискивается через толпу. И вот мы уже стоим друг напротив друга. «Спасибо», — тихо говорю я. «Ты согласна?» «Да, в понедельник будет первый урок». «Отлично!» – радостно отвечает Эверт. «Я смог договориться о не слишком высокой плате». «Я буду платить за занятия сама». «Позволь мне». «У меня есть средства. Я настаиваю на том, чтобы платить самостоятельно». «А я настаиваю на том, чтобы это делал я». «Ты оказала мне большую услугу, предложив копировать китайский фарфор». К тому же все, чему ты научишься у Карла, ты наверняка будешь использовать в работе. Против такого количества аргументов мне не устоять. Я чувствую всего понемногу. Удивление, благодарность и еще что-то, что сбивает меня с толку. Но единственное, что я сейчас могу сказать, это спасибо».